На дворе 12 марта. Продержали меня в госпитале почти полгода. Теперь, зная, как могут ранить и сколько от этого лечиться, я буду осторожнее. Главное, правда, при такой осторожности не прослыть трусом. После операции мне почти месяц было очень плохо. Возникло осложнение, рану вновь вскрывали, что-то чистили. Да уж, если б не то цветило, я бы не выбрался из госпиталей. А может, первый мой врач и прав был, решив, что и со сколком можно жить, кто знает. Профессор очень убедительно описывал, что со мной будет, не проведи он операцию. Коллегой или инвалидом я становиться категорически не хотел, поэтому поверил ему. Но все плохое тоже имеет свойство заканчиваться. Уже к концу января я резко пошел на поправку, но держали еще полтора месяца, давая возможность полностью оклематься. А при выписке получил предписание в Москву. Удивился тогда, решил, что просто в запасной полк. А оказалось, мне составили протекцию старые боевые товарищи, Причем главным инициатором был тот полковник, начштаба, которого я обидел. Вот еду сейчас в столицу на, ага, учебу. Секрета тут не было, поэтому узнал, что точно в будущем получу дивизион, но для этого нужно подучиться. Насколько смог узнать, это займет еще три месяца как минимум. Все эти подсчеты не просто так, я все гадаю, куда пошлю воевать. Судя по тому, как идет война, я уже и не могу так прямо сказать куда. Сталинград закончили в первых числах января, на месяц раньше. Курск наш, Харьков взяли и не отдали в этот раз. Правда, и далеко не отогнали. Стоят обе армии сейчас где-то под городом. Курской дуги, скорее всего, не будет. Ну, под Курском, я имею в виду. Какое-нибудь танковое побоище все одно случится. Больно уж с обеих сторон техники много. Только вот где на этот раз вопрос. Насколько мог разузнать, что-то от комиссара госпиталя, что-то от новых прибывающих в госпиталь раненых. Танков у нас в армии явно меньше, чем у немцев. Плюс у тех поперли новые, а наши все телятся. Правда, активно внедряются самоходки, причем различных видов. Похоже, сказывается большое количество старых танков, которые можно переделывать в эти самые самоходы. Бойцы говорят, что всякие есть. И с орудиями А-34, быстрые, маневренные, но абсолютно беззащитные перед танками врага. А также тяжелые, огромные, хорошо бронированные мастодонты на базе КВ с огромным дрыном в рубке. Наверное, АСУ-152 говорят. Так или иначе, но когда-то две армии должны схлестнуться в жестокой битве. И, скорее всего, она предрешит исход войны, так же, как и в моей истории Курск. Поздравляю вас, товарищ старший лейтенант, с успешным окончанием обучения. Вы будете направлены в действующую армию. Выпуск был веселым. Экзамен я сдал на отлично, еще бы, с таким-то опытом. Направлялся я сейчас для начала в город, погулять, надо же столицу посмотреть. У меня увольнительная до восьми утра завтрашнего дня. Отпуск не дали, а я ждал. Все хотелось родителей навестить, а то только письма. Правда, мама пишет часто, и что удивительно, письма меня находят. Чуть с задержкой, но находят. Вот работала же почта как надо, а в будущем. Только ленивый не пинал почту России. Дома вроде все в порядке, сестренки, намылившиеся в армию, обломались. Обеих приставили к госпиталям, служат, можно сказать, дома. В нашем городе аж четыре крупных госпиталя, работы непочатый край. Описал в ответном письме все, что со мной происходило. Немного упростил ранение. Не надо маме переживать, и так волнуется. Выход в люди завершился так же быстро, как и начался. Едва я слез с трамвая где-то в центре, как захотелось назад, в училище, а то и на фронт. Я в своей повседневной форме, другой у меня тут не было. Смотрелся как ворона. Вокруг все нарядные, женщины даже с каким-то подобием макияжа. Мужчины, в основном военные, в парадной форме, с орденами и медалями. И среди них, всех таких красивых, я, как пугало. Медали висят, но формата, то заплата на заплате, надо хоть новую исправить, да все как-то не до этого. За пять минут три патруля с проверками документов прицепились, так что подождет Москва, валить нужно. Дело, ради которого выезжал сюда, в принципе сделал. Очередную порцию бумаг закинул в почтовый ящик, так что пора и деру давать. Вернувшись в училище, застал пустую казарму. Парни все в городе. Занялся сборами, хоть и нечего особо собирать. В училище также был небольшой красный уголок, так что побрякал немного на гитаре. Я тут каждый день играл. Все знали мое увлечение, но никто не смог заставить меня петь. Но ну, не нравился мне мой собственный голос, хоть тресни. А вот играть... Чуть не каждый вечер, когда пара гармонистов устраивала подобие концерта, я участвовал, подыгрывая на гитаре, делая их песни еще красивее. Уж очень мне нравились сольные импровизации, а гармонь, поющая фоном, для этого была идеально. Направление я получил прямо в центр, еду сейчас в Воронеж, а уж оттуда, куда кинут, не знаю. Со мной вместе ехали три мамлея, будущие командиры батарей, так что в поезде было не скучно. Набрали на вокзале пирогов, всякой вкусняшки и ехали весело. Ребята уговорили меня взять гитару. Представляете, притащили из похода в город отличную гитару, купили специально для меня поезде ехать было долго. Мы намахнули по стакану водки, и свершилось невозможное. Я вдруг взял и спел парням песню. Да какую? Под последний куплет весь вагон молчал так, словно мы были на кладбище. Казалось, даже перестука колес не слыхать. На теле ран не счесть, не легки шаги. Лишь в груди горит звезда. «Вань, это что?» — первым очухался младший лейтенант Василенко, умный и шустрый парнишка 18 лет. «Да фиг его знает», — пожимаю плечами. «Песня?» — А еще можно, товарищ старший лейтенант? — робко спросила стоявшая недалеко женщина лет сорока. Я вновь пожал плечами, склонил голову, перебирая струны, и начал то, чего никак не хотел делать раньше. Ну не время еще для этих песен, куда я лезу? Среди связок в горле комом теснится крик, но настала пора, и тут уж кричи не кричи. Лишь потом кто-то долго не сможет забыть, как, шатаясь, бойцы об траву вытирали мечи. И как хлопало крыльями черное племя ворон. Как смеялось небо, а потом прикусило язык. И дрожала рука у того, кто остался жив. И внезапно в вечность вдруг превратился миг. И горел погребальным костром закат. И волками смотрели звезды из облаков. Как раскинув руки, лежали ушедшие в ночь. И как спали в повалку, живые, не видя снов. А жизнь — только слово. Есть лишь любовь и есть смерть. Эй, а кто будет петь, если все будут спать? Смерть стоит того, чтобы жить. А любовь стоит того, чтобы ждать. Закончив эту удивительно сильную песню, я открыл глаза. Ожидал увидеть, как и после прошлой песни, удивленные взгляды, но... Все, целый вагон людей, а их тут, наверное, больше сотни, сидели и стояли с опущенными вниз глазами и даже не пытались унять текущие слезы. Плакали просто все. Женщины, мужчины, дети и взрослые. Все. «Извините», — прошептал я и хотел встать, чтобы пройти в тамбур подышать. «Тяжко в груди стало, дышать нечем». — Вань, а кто это написал, ты? — вновь спросил мамлей Василенко. — Нет, парень один на фронте. Мы тогда под Оржевом стояли. Я услыхал и запомнил почти всю песню сразу. Только он ее на гармонии играл, а я на гитару переложил. Виктором его звали, фамилию не знаю. — Он станет великим человеком, этот Виктор, если пишет такие песни, — проговорил кто-то из пассажиров. — К сожалению, вряд ли станет. Там такая каша была. Скорее всего, погиб он, там мало кто уцелел. «Он не мог погибнуть. Вернусь в Москву, обязательно его разыщу. У меня такие связи есть, что я найду», — заключил тот же пассажир. Я разглядел его. Представительного вида мужчина лет пятидесяти. Может, чуть больше. В шикарном костюме. Пенсне на носу и тонкие усики делали его похожим на кинозвезду. «Как хотите». Развел я руками и встал, наконец. «Блин, вот прицепятся теперь ко мне. Кто такой этот Виктор? Где воевал? Кем?» «А как я скажу?» «Да уж, подосрал сам себе». Придется крутиться. А ведь я и дальше буду играть. Так что вопросы будут по-любому. В Воронеже было интересно. Город очень сильно пострадал, но уже вовсю восстанавливается. Людей кругом множество. Все что-то делают. Работа кипит. Не удалось посетить места, где воевал в прошлом году. Немного расстроился. Хотелось. Прибыв в часть, доложился и стал ждать своей участи. Пришлось даже искать ночлег, так как обо мне, кажется, забыли. Поутру явился вновь и тут же получил предписание срочно ехать в район Белгорода. Нашим опять там похожие эсэсманы люлей дают, как и в моей истории. Получил документы и бегом транспорт искать. Но успокоили немного танкисты, с которыми пересекся. К вечеру в нужном мне направлении выдвигается танковый полк. Поедем по железной дороге. Меня взяли с собой и всю дорогу угощали всякой всячиной. Наелся до отвала. Давно так не ел. Откуда у мазуты столько жратвы... Спрашивать не стал, но удивился. Поезд полз всю ночь, только под утро мы выгрузились на какой-то станции, и дальше танки пошли своим ходом. Смотрел след этим веселым парням, что уводили вдаль своих железных коней, и вздыхал. Сколько из них останется в живых? Очень мало. Последние слова командира одного из батальонов запали в душу. «Вы уж боги войны не бросайте, помогите пахарям». Я тогда кивнул, а сам подумал, как? Как вам помочь, родные? — Вы ж бегом вперед, огонь, маневр, а мы... — Ну ничего, не хрен сопли жевать. Что-то я после ранения и правда как квашня становлюсь. Надеюсь, прибуду на фронт, излечусь. И ведь как чувствовал. — Нахрена, скажите, я учился столько времени, чтобы вернуться на фронт и получить батарею. Да — Да-да, свободного дивизиона не было, а батарейные всегда нужны. В резерв меня ставить никто не будет с таким опытом. Командиры даже думать не стали, мгновенно выписали предписание заступить на должность командира второй батареи. Поехал принимать, а там... Мама дорогая, даже в сорок первом я такого хлама не видел. Откуда такой раритет взяли, не представляю. Пройдя по позициям расчетов, знакомясь с людьми, только морщился от злости и душевной боли. Сколько этим стволам жить? Не закончится ли моя служба в новом звании после первого же боя? Столько вопросов, а ответов нет. «Заместитель командира батареи, ко мне! командира орудий, приготовить рапорта!» — скомандовал я на построении. «Товарищ старший лейтенант, заместитель командира второй батареи, младший лейтенант Полухин». «Имя-то сочеством есть?» — чуть нахмурился я. «Виктор Иванович». «Виктор Иванович, а чего у вас орудия такие убитые?» — спросил я о том, что волновало в первую очередь. «Да тут, товарищ старший лейтенант Иван Васильевич, я. Между собой на ты, хорошо?» «Хорошо», — кивнул Виктор. Из ремонта пришли орудия, заменили стволы, накатники, Остальные и щит, да и все оставшееся, да, старое. Но стреляют хорошо, проверено, не смотрите на внешний вид. Ладно, проехали. Как снабжение? Бойцы в строю все? Все в порядке, Иван Васильевич. Только командира не было. Погиб наш лейтенант Самохвалов. Неделю назад фрицы в контратаку пошли, ну и... Ясно. У меня тоже ведь разное было. И меня чуть не убивали, и расчет хоронил. Давай поясняй, кто, где и когда... Кивнул я, показывая карту. «Вот тут зона нашей ответственности. Стрелковый батальон наступал в составе полка при поддержке танков. Роту выбили, и немцы ударили с фланга. Танков не осталось, все сгорели. Я сюда с танкистами ехал, вроде как к нам, только могу и ошибиться. «Это хорошо, значит, вновь вперед пойдем», — обрадовался замок. «Соедини меня с батальоном, узнаю, как там», — попросил я своего зама, а сам начал переодеваться. Мне удалось выцеганить у разведки накидку камуфляжную. По сути, кусок москсети. Вот и надену на себя. Местность располагает к этому. Почему бы и не предусмотреть дополнительные меры безопасности? «Батальон на связи, товарищ старший лейтенант», — крикнул связист. «Ага», — кивнул я в ответ. Узнав обстановку, переговорив с командирами орудий, узнал, что солдаты в расчетах все бывалые, опытные и хорошо обученные. Это очень порадовало. Закончив дела тут, осмотрел дополнительно маскировку и выступил перед бойцами. «Товарищи, сразу успокою. Это не политинформация. Сам их недолюбливаю. Вокруг смешки. Меня зовут Иван Васильевич Некрасов. Я ваш командир батареи. Так вот, братцы, служу я с сорок первого. Конечно, не без перерыва. у Хайдока фрицы по осени в Воронеже. Но наша славная медицина меня вернула с того света. А может, я там ангелам не понравился. Вновь смешки. Короче, ребята, шагистики не будет, но порядок я люблю». По приказу первой пристрелочный через пять минут. Если дольше, будем ругаться. Мой заместитель вам знаком лучше. Он пояснит, если что-то непонятно. Не терплю раздолбайство и пьянство. Если последует приказ из штаба, а хоть один ствол не готов, пеняйте на себя. Вроде ничего сверхсложного не требую. Всем все ясно? Так точно, товарищ старший лейтенант. Хором рявкнула вся батарея. «Служите честно, братцы, и тогда мы это нацистское говно размажем по земле, чтоб трава сочнее была». Опять смеются. «Разойтись». Отдав после такой беседы последнее указания заместителю, убыл в батальон. Через полчаса, а стрелковый батальон стоял всего в двух километрах, знакомился с командиром Старлеем Неконоровым. Приняли хорошо, предложили пообедать, пока не стал. Сослался на то, что был не голоден. На удивление это было правдой. «Вот и выходит, Старлей, что только речушка и стала преградой, как нам, так и фрицам. Они бы нас сшибли еще тогда, неделю назад. Да только у них танки увязли в реке, и мы удержались». «Это радует. Мне тут в штабе сообщили, что скоро наступление на твоем участке. Ты готов?» «А», — отмахнулся Никаноров, — «оно уже два дня идет, а вот и ныне там». «Как это?» — удивился я. «Да вот так. Танков нет. Пехоте одной не пройти. Пробовали уже. У меня батальон только пополнили». За неделю две роты, как корова, языком слезала. Изображаем тут кипучую деятельность, но на рожон не лезем. Видишь, как буднично я об этом говорю. А между тем это жизни людей. Так ведь сгреют же, — обалдел я. «Да — Допускай, — махнул рукой старлей. — Ты думаешь, в полку не знают? Да все они знают. Только сделать ничего не могут. Под трибунал меня. Пришлют нового командира, и тот угробит батальон, и фланг останется открытым. Комполка не идиот. Чем ему затыкать дыру? — Вот то-то. Даже не подозревал о таком в нашей армии. — Да, конечно, все выкручиваются как могут, ведь правильная война только на бумаге. Меня, помнится, так же заставляли идти вперед, да еще с орудиями. — Что я тогда сделал? — Правильно, соврал командиру. Вот и тут, похоже, все так же обстоит. — Так чего ж делать-то? — даже растерянно спросил я. — Да ничего. Я тебе покажу фрицевские позиции, ночью сходим. Можешь обработать, если хочешь. «Только вот без танков я все одно не пойду. А в ответ на обстрел немцы самолеты пришлют и...» «Ясно. Как-то тут у вас все запущено». «А что ты хотел?» «Мне комполка шепнул, что у нас тут второстепенное направление. Видимость наступления создавать. Вот и создаем». «Сам посуди. Разве идут серьезные наступления одним полком при поддержке всего одной роты танков и двух батарей артиллерии? Фронт только у нашего батальона километр. Какое тут наступление?» «Ведь и фрицы не особо лезут, только потому, что знают наши силы». «Откуда?» «Ну, разведка-то не только у нас есть», — даже удивился моей тупости старлей. «Я понял тебя. Сказывается мой недостаток опыта именно вот в таких делах. Привык — прицел, заряд, один снаряд, беглый огонь. А вот наступать или вот так, как сейчас, в позиционке, я не соображаю. Будем наверстывать и учиться». «Ну, если понял, делай выводы. Будут танки — будет наступление». Раз ты говорил, что видел танкистов, может, и впрямь дадут коробочки. Тогда посмотрим, может, и сшибем немчуру. Разведка еще два дня назад ходила. Говорят, немцев много, но танки, вот в чем беда. Слушай, а может, ты свои пушки напрямую поставишь, а? Полезут немцы, а ты им на! И через полчаса артиллерии у тебя не станет, так же, как и танков. Хочешь?» Спросил я, в свою очередь удивляясь дурацкому предложению Старлея. «Не-не, тогда совсем плохо будет». Говорили мы долго, никто не беспокоил. К вечеру пришел приказ явиться в штаб полка. Потопали вместе. Вызывали не просто так. Как я и говорил, танки пришли именно в этот полк. Командиры ставили нам задачу сковырнуть фрицев на противоположном берегу и создать плацдарм. Что-то это все мне напоминало. Батальон растянут на огромное расстояние, наступать так самоубийство. Так и сказал Старлею, когда мы вернулись к нему на НП. «Ты думаешь, я дурак, что ли?» усмехнулся Старлей. «Ночью соберем кулак чуть левее НП. Там самое узкое место на реке. Плоты готовы. Только притащить». «А не ударят ли немцы во фланг?» «Могут», кивнул Старлей. «На стыке нажмут и амба. Поэтому смотри сюда». Старлей стал вдруг серьезным и наклонился над картой. Ночью была движуха. Грохоту... Фрицы не дураки. Наблюдатели, скорее всего, сидят. Начали запускать свои люстры. Еще бы, когда за окопами батальона взревели танковые дизеля, да грохочущие гуслями 34-ки двинулись к реке, не услышал бы, наверное, только глухой. А когда увидел количество коробочек, вообще чуть не прослезился. Точняк Старлей говорил, второстепенная. Да тут не то, что второстепенная, а вообще обычный отвлекающий маневр. Тупо разменная монета. Как же боялся именно такого, кто бы знал. Помните отличный советский фильм «Батальоны просят огня»? «Вово, один в один». Интересно, мне также запретят поддерживать батальон, как и в кино? Заставят передвинуть пушки в другое место? Хотя тогда зачем тут я? Ведь без командира батарею не тронут. Значит, все же, никак как в кино. Хоть это хлеб. Танков было 12, а у фрицев, по данным старлеяника Норова, около 30. Что ж, поможем, чем сможем. А это значит, что топать мне прямо на тот бережок, вместе с пехтурой, а как иначе? Ну что, родимые, задайте немцам жару, Напутствовал Старлей, когда пришел приказ на артподготовку. Как оказалось, наступал весь полк. Правда, у нас артиллерии всего две батареи, но и это хлеб. Стреляли 15 минут, согласно приказу. Еще летели последние снаряды, когда к реке пошли танки, а за ними пехтура тащила плоты. Река небольшая, метров 30, но и эта преграда опасна. «Старлей, танкисты помочь просят. Немцы танками ударили во фланг слева», — прокричал в трубку Никаноров. Он уже на том берегу. Мне он сам посоветовал, пока не переправляться. Тут до фрицев всего ничего. Уговорил. «Сейчас к вам выхожу». Бросил я и хотел отдать трубку радисту, но услышал в ответ. «Давай я скорректирую. Я ж уже работал с батареей». «А если я по своим положу?» «Сдурел!» Бросил я в этот раз трубку и бегом рванул из землянки. «Черт! Ведь хотел же сразу идти». Чего послушался старлея. «Просто пока там пехота и танки воюют, наш огонь не требуется. Вот и решил, что пока по времени. А теперь как бы поздно не стало. Реку я пересекал на лодке. Опасности не было. Первые эшелоны немцев сбили легко. Бои идут сейчас в отдалении, в километре отсюда. Можно не беспокоиться. Дальше с разведкой и связистами бежали буквально галопом. Сразу забирал левее, туда, откуда, по данным от комбата, ударили немецкие танки. И не прогадал. Уже в трех сотнях метров, может чуть дальше, шел бой. Выбравшись на небольшой пригорок, я отчетливо увидел танки с крестами. Первому влево 10-0, прицел 6-0, один снаряд. А русвизисту тот дублирует команду. Выстрел! Кричит через минуту связист. Разрыв вижу, но также вижу, что совсем не туда выстрелил. Вправо 3-0, прицел 5-5, один снаряд. Попробую вилку. Выстрел! О, точно, как и думал. Еще чуток вправо взять. Танки-то двигаются хоть и медленно, и метров на триста дальше. Командую и фиксирую результат. Вновь кричу команду на открытие огня всей батареи. И началось. Ах, как же я соскучился-то. Уже после третьего по всей батареи танки противника начали пятиться. Я не зря говорил, что успел вовремя. Наши танкисты неплохо укрылись, пользуясь складками местности. Поэтому немцы и не смогли их просто сжечь. Бой шел позиционный. С той и с другой стороны были подбитые коробочки, но немного. А вот теперь, когда фрицам поплохело от наших столов, Танкисты Красной Армии решили рвануть вперед. Зря они, конечно, но, наверное, им виднее. Угроза с фланга остается, а рывком вперед они провоцируют фрицев подрезать их под корень. Эх, надеюсь, не хватит у врага сил на это. Уже через 20 минут я понимаю, что был прав в своих домыслах. Вражеские танки забирали сильно вправо, буквально прижимаясь к реке, а значит, ко мне грешному. Хотят подсечь и уничтожить наш плацдарм. «Батареи, влево 2.0, прицел 5.0. Беглым!» аруя и вжимаясь в землю. «Ох, не дай бог парни промахнуться, мне и всем, кто со мной, будет грустно об этом вспоминать. Я дал практически свои координаты. Надеюсь, все же получится. Заодно у врага возникнет уверенность, что тут никого нет, разбьем практически прямо по берегу». Взрывы поднимали тонны земли буквально у нас под носом. Метров 100-150, очень близко и очень страшно. «Осколки долетают, но лежу в ложбинке». Комбат связывался, благодарил. «Я же ему в ответ нагрубил, требуя, чтобы тот связался с танкистами и приказал им повернуть». Никаноров выслушал и послал. «Ему, дескать, надо взять вторую линию окопов, а не разворачиваться. Я ему ору, что его сейчас окружат, а он в ответ спокойно так. Так вот ты и помоги. Жги фрицев, чтобы не вышли на берег». «Ты сдурел, что ли? У меня не Катюши и не ПТО». Сейчас я их придержал, но если вновь соберут кулак, не взыщи. Да уж, пехота и танкисты враж вошли. До Берлина, что ли, собрались ворога гнать. Идиотизм. Но это, блин, наш родной идиотизм, граничащий с безумием, убийственный. Но, черт возьми, фашистов действенный. Стрелять пришлось до темноты. Лишь когда стало совсем темно, фрицы отступились. Прекратив свои попытки охватить наш плацдарм, враг попятился. Позже, к утру, стало известно, кто нам помог. Оказывается, соседи слева также переправлялись и в свою очередь ударили немцам во фланг. Те крутились как могли, но вынуждены были отступить. А наш батальон вместе с танкистами занял таки вторую линию окопов. Правда, танков половина уже нет. Но это была победа. Маленькая, возможно, короткая, но победа. Участвуя с осени-зимы 41 -го года в боях, я еще не ощущал вкус победы. Все в обороне, контратаках, а тут... Да, взяли небольшой кусок земли, пара деревень тут стоит, пустых но приятно было, как будто город какой важный отбили у врага. Товарищ командир, четвертое орудие вышло из строя, перегрев, ствол повело. Рапортовали мне по прибытии на батарею командира орудий. Вот командир четвертого я огорчил. Отправил уже? Так точно успел. Обещали быстро сделать, артмастерские тут рядом. Хорошо. Лейтенант Полухин, что со снабжением? Все в порядке, товарищ старший лейтенант. Два часа назад пришли грузовики со снарядами. Кухня также была. Бойцы накормлены. Потерь нет. Из полка был вестовой. Прибывает еще батарея. Переправляться будет выше по реке. У них еще батарея ПТО. Это хорошо. Снимет с нас немного нагрузку. Вы с утра сразу не снимаетесь. Сдается мне, не вчера утро с бомбежкой начнет. Больно мы их укололи. Я тоже так думаю. Тем более рама вечером была. Да ладно. Даже не поверил я. А я и не видел. Ну так выш на передке были. Где там в небо-то смотреть? Наши засекли, предупредили. Тогда вот что. Отдых, ребятки, отменяется. Сменить позиции. Двигаем ближе к реке. Завтра один черт заставят на тот берег плыть. Ясно? Разрешите выполнять? Действуй, лейтенант.